15 февраля 2 -е декабря 1917 года. Вечер. Герцинфорс, Свеаборг, старая крепость, штаб. Присутствуют: народный комиссар внутренних дел Феликс Эдумдович Дзержинский, командующий особой эскадрой контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов, командир 106-й гренадерской дивизии подполковник Михаил Степанович Свечников, генерал-лейтенант Густав Карлович Манергейм. В одной из комнат форта Старой крепости на острове Густавсверд четыре человека допоздна засиделись в прокуренной комнате за казённым столом, покрытым зелёным сукном. Разговор у них был серьёзный. Дело касалось вопроса о мирной и спокойной жизни в бывшем Великом княжестве Финляндском. В марте 1917 года, сразу же после Февральской революции, финский Сейм утвердил новый состав Сената, в котором половину из дюжины мест получили социал-демократы. Сразу же начали формироваться вооружённые структуры: отряды защиты, создаваемые буржуазными националистами, и рабочая и Красная гвардии, организуемые социал-демократами и финскими большевиками. До поры до времени они ладили друг с другом, даже порой проводили строевые занятия на одном и том же плацу. 18 мая 1917 года по инициативе СДев семь принял закон о верховной власти, провозглашавший независимость Финляндии от России по всем вопросам, за исключением внешнеполитических и военных. Потом, после прошедших выборов, все буржуазные националисты стали готовиться к провозглашению полной независимости Финляндии. Информация об этом поступила от финских большевиков к Сталину. Надо было срочно принимать радикальное решение, чтобы наконец покончить с этим реликтом в составе России, созданным 100 лет назад не доброй памяти императором Александром I. Пока советская Россия громила германские войска под Ригой, заключала мир с Германской империей, отражала набег британского флота на Мурманск, расстреливала традскистов на улицах Петрограда и разгоняла опереточное правительство украинских сепаратистов в тихом финском омуте, медленно бродили сонные черты. Двадцать шестого тринадцатого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года. Сейм взял на себя высшую власть в стране и сформировал состав сената Финляндии, исполнявший роль правительства. Председательствовал в сенате социал-демократ Ирсу Фоб Пер Эвент Свинхолд, успевший выехать с территории Германской империи в Швецию до заключения Рижского мира и до начала интернирования немцами всех финских националистов. Сенат Финляндии уполномочил своего председателя представить всем проект новой конституции Финляндии. 4 декабря 1917 года проект новой конституции был передан на рассмотрение Сейма. При этом Свинхууд огласил заявление своего правительства к народу Финляндии, в котором было объявлено о намерении изменить государственный строй Финляндии. и принятии республиканского способа правления, а также содержалось обращение к властям иностранных государств, в частности к совнаркому Советской России с просьбой о признании политической независимости и суверенитета Финляндии. Позднее этот документ был назван Декларацией независимости Финляндии. Одновременно Сенат представил в парламент ряд других законопроектов, призванных облегчить осуществление наиболее неотложных мер по реформированию Финляндии до того, как новая конституция вступит в действие. 6 декабря 25 ноября 1917 года 7 незначительным большинством голосов одобрил декларацию независимости Финляндии. За было подано 95 голосов против 93. Правительство Советской России, совнарком в лице своего председателя Иосифа Сталина, в категорической форме отвергло принятую финским сенатом и сеймом декларацию о независимости Финляндии, как не отражающую коренных интересов финского народа. При этом в официальном заявлении было сказано, что при полном единстве законодательной базы, вертикали управления, также армии и флота на территории советской Финляндии, возможна только национально-культурная форма автономии, при которой все официальные документы дублируются на двух языках русском и финском. При этом декретом совнаркома объявлялся распущенный финский Сейм, избранный ещё по дореволюционным законам. Выборы в советы всех уровней должны были пройти в единый для всей России день голосования 24 марта 1918 года. Одновременно совнарком потребовал от командования 42-го армейского корпуса обеспечить немедленное разоружение и роспуск националистических отрядов защиты, создаваемых при помощи шведского и некоторых других иностранных правительств. Националистические вооружённые формирования в это время находились не в самой лучшей боевой и политической форме. Выход Германии из войны с Россией и интернирование на её территории финских националистов вызвали в их рядах уныние и неверие в свои силы. В то же время, в связи с резко изменившейся внешней политической ситуацией, Франция и Великобритания через Норвегию и Швецию начали оказывать поддержку финскому сенату и поддерживающим его вооружённым отрядам. Но в Балтийском море господствовали русские и немецкие корабли, а Ботнический залив ещё не замёрз, так что поддержка Антанты была скорее моральной, чем реальной. Прорыв же на Балтику британского флота выглядел в выгляде у сложившихся условиях чистейшей авантюрой. С другой стороны, дислоцированный в Финляндии сорок в трой армейский корпус в достаточной мере сохранил свою боеспособность в связи с тем, что в этом варианте истории советское правительство провело лишь частичную демобилизацию армии, отправив по домам только третью и четвертую волны мобилизованных. Решением председателя Совнаркома на территории Советской Финляндии из частей 42-го корпуса и отрядов Финской Красной гвардии должен был быть сформирован второй корпус Красной гвардии. Именно он и должен был разоружить и интернировать в зоне своей тесности все незаконные вооружённые формирования, как белые, так и красные, зелёные, серо-буро-малиновые и бордовые в крапинку. В случае необходимости помощь советским частям должны были оказать корабли Балтийского флота, базирующиеся в Гельсингфорсе. Поручить командование корпусом предполагалось командиру 106-й гренадерской дивизии подполковнику Генерального штаба Свишневому Михаилу Степановичу с представлением его к неочередному званию генерал-майора Красной гвардии. Не осталось в стороне от протекающих в Финляндии процессов и партия большевиков. В принятом единогласно по этому поводу постановлении ЦК было сказано, что ЦК партии большевиков считает братский финский народ неотъемлемой частью великой семьи народов Советской России. Этим же постановлением объявлялись преступными любые попытки расколоть единство братских народов. И лишить таким образом финский народ возможности участвовать в построении общества всеобщей социальной справедливости. Финский вопрос был настолько важен, что курировать его по партийной линии было поручено одному из авторитетнейших членов ЦК РСДРП(б) Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. С одной стороны, Он был одним из самых яростных сторонников территориальной целостности Советской России, а с другой стороны, выходец из семьи мелкопоместных польских шляхтичей, было бы весьма сложно обвинить в русском великодержавном шовинизме. Старым членом ЦК РСДРП(б), курирующим финский вопрос, был недавно каптированный в его состав адмирал Ларионов. Нужно было сделать так, чтобы решение финского вопроса не повлекло за собой никаких лишних жертв, а все нежелательные лица вместо массовых расстрелов и помещения вместо лишения свободы были бы депортированы, к примеру, в ту же Швецию. Именно поэтому на совещании в присутствии барон Карл Густав Эмиль Манергейм или генерал-лейтенант русской армии Густов Карлович Маннергейм, которому были даны гарантии, что в ходе этой депортации не пострадает никто из его близких родственников, друзей и знакомых. Всё должно было решиться завтра, когда Дзержинский прочтёт перед симом послание председателя совнаркома В преддверии этих событий из Тампере было подтянуто несколько гренадерских батальонов из состава 106-й дивизии, приведены в полную боевую готовность русские части, дислоцированные в Выборге и Гельсингфорсе, а также на кораблях Балтийского флота. Почувствовав неладное националисты начали стягивать Гельсингфорсу свои вооружённые отряды до окончательного решения финского вопроса. оставалось совсем немного времени